Глава 76. Тепло ее дыхание ощутимо даже через куртку. Я запускаю ладонь в волосы Лии и с жадностью вдыхаю ее запах. Шампунь и чего-то близкого, по-настоящему родного. Кажется, будто я знал и любил этот запах с рождения, но потом по странному стечению обстоятельств забыл, чтобы снова о нем вспомнить с ее появлением. Всхлипнув, Лия прижимается ко мне плотнее, Дышит часто и глубоко. В порыве чувств я обнимаю ее крепче. Глажу, целую в голову, висок, скулу. Везде, где могу дотянуться. Грудь распирает, будто легким вдруг стало в ней тесно. Какое же это счастье, наконец ее найти. Как было паршиво жить вчера и насколько прекрасно сейчас. Тело вновь обрело свою опору, перестав мучительно дребезжать. «Как?» Ее глухой, полный неверия вопрос проникает сквозь слои одежды и достает до сердца. «Отец Тимура. По номеру инге. Отвечаю я, как могу. Вдаваться в пространственные пояснения не хочется. Хочется подольше наслаждаться моментом, в котором Лия снова рядом и снова моя. «Прости». Опустив голову, она зарывается лицом в мою куртку. «Пожалуйста» уже. Но я сильно на тебя злился, когда не мог позвонить. «Прости». Она поднимает голову. Заплаканная, осунувшаяся, но все равно невероятно красивая. И это мгновение, как по щелчку, стирает все неприглядные декорации в виде обшарпанной двери и торчащей с крыльца арматуры. Я закрываю глаза и жадно втягиваю в себя ее губы. Мне это необходимо, чтобы поскорее уничтожить эти жуткие полторы недели без нее. Я тебя люблю. Отчаянный шепот Лии вибрирует под кожей. Так сильно. Вместо ответа я обнимаю ее крепче. Так, как люблю я, она до конца не догадывается. И я сам не догадывался, что способен на такие сильные, движущие и абсолютно иррациональные чувства. Ты голодная? Я глажу ее по волосам и тоже перехожу на шепот, который сейчас кажется более уместным. Поехали куда-нибудь. А то я пять с половиной часов просидел за рулём. Сильно проголодался. «Здесь ты едва ли найдёшь что-нибудь стоящее!» Шмыгнув носом, Лея заглядывает мне в глаза. «Есть шурма неподалёку. Внутри тебе не понравится. Но готовят нормально. И там, по крайней мере, можно присесть. Поехали!» Я решительно беру её заледеневшую руку и тяну к машине. «Не пешком, конечно!» Ты без шапки и трясешься. В салоне включаю обогреватель на максимум, чтобы Лия поскорее согрелась. В этом городе даже воздух ощущается адски холодным, как и все остальное. Пока я крутился по местному шоссе в поисках нужного дома, лишний раз убедился, что жить здесь я бы точно не смог. Значит, вариант остается один — увести отсюда Лию. Кафе, куда мы подъезжаем, может претендовать на это название только благодаря имеющейся вывеске. В остальном оно выглядит как сарай, в который чудом втиснули покосившуюся барную стойку, стол и два пластиковых стула. Из плюсов — мы здесь единственные посетители и имеем возможность присесть. «Две шаурмы с курицей и два чая», — требовательно произносит Лия, и еще до того, как я успеваю среагировать, Выкладывает на стойку несколько купюр. Неопрятный мужик, стоящий по ту сторону, лениво кивает, запихивает их в поясную сумку и скрывается за занавеской, которая, предположительно, отделяет зону для посетителей от зоны кухни. Я хмурюсь. Что за глупости Илья? Я собирался заплатить. — У тебя есть наличные? — иронично уточняет она. — А здесь что, нет кассового аппарата? — Есть, но его достают. «Не пытайся понять», — она кивает на стол. «Просто пошли присядем, пока его не заняли». Я помогаю ей избавиться от пуховика, после чего мы занимаем скрипучие стулья. Желтоватый свет подвесной лампы освещает лицо Лии, и, несмотря на улыбку, я вдруг вижу в нем призрачный отпечаток несчастья. Не Несчастье. Несчастливой жизни здесь. Пока я, как думал, выживал между учебой и боксерскими тренировками в премиальном фитнес-центре, лия здесь выживала по-настоящему. Тебя здесь не должно быть. Я тянусь через стол, чтобы найти ее руку. Ты сама это понимаешь? Опустив глаза, Лея, пусть и заминкой, но кивает. Я понятия не имела, что все будет настолько плохо. Здесь и без тебя. Поедешь со мной домой? Я хочу, но есть очень много «но». В ее голосе прорываются беспомощности и отчаяния. Мама, выходит, останется одна. Назад она точно не поедет. Слышал бы ты, с каким удовольствием она разговаривает о здесь здесьшних рынках и о ценах. Как будто мы приехали в лучшее место на Земле. И ей так нравится идея покупки квартиры. Она даже риэлтору уже заплатила. Подружилась с соседкой. Кажется, ей здесь по-настоящему нравится. А я не могу. Я пыталась, но как представлю, что хотя бы пару лет проведу здесь, да еще и с разбитым сердцем, тошнит. Меня реально тошнит. Я слушаю ее молча, давая выговориться. Смотрю на ее подрагивающие пальцы, в которых она крутит пластиковый стакан со свисающим чайным пакетиком. На высохшие дорожки слез на щеках. И понимаю, что сделаю абсолютно все, чтобы больше никогда не видеть ее в таком состоянии. И опять же, остается вопрос с жильем и учебой. Взгляд Ли лихорадочно бегает по столу. Где мне жить и как совмещать с работой, которая мне точно понадобится? Я приехал сюда за тобой. Думаешь, у меня нет плана? Плана обеспечить мне безоблачную жизнь? Безоблачную пока не обещаю. «Но комфортную — вполне. Слушай...» Поймав ее мечущуюся ладонь, я пригвождаю ее к столу. «Тебе ведь плохо здесь и без меня. Это твои слова, не мои. Мне тоже было очень без тебя плохо. Настолько, что я даже на секунду не рассматривала вариант пустить ситуацию на самотек. Понимаешь?» «Понимаю», — тихо отвечает она. «Я предлагаю здесь и сейчас договориться...» что обсуждение дальнейших планов подразумевает, что мы с тобой, так или иначе, остаёмся вместе. Лея хмурится и кусает губу. Но её улыбка всё равно очевидна. Договорились. Остальное уже второстепенно. и того мой план предельно прост. Я поговорю с Ингой сам. Затем мы вернёмся домой. Поживём в квартире родителей, пока будем подбирать ту, что понравится нам самим. Учёбу... «Подожди!» — перебивает Лия. «Маму тебе не удастся убедить!» «Ты же говорила, что она тебя любит. Напоминаю я. Так и есть. Но любит по-своему, как может. Если любит, значит, я смогу ее убедить».